Не завидуйте ее участи, Маркиза. Из всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, госпожа Фуке, меньше всех видит меня, меньше всех говорит со мною и пользуется моим наименьшим доверием. По крайней мере, судой, ей не приходится нажимать рукой раму зеркала, чтобы вызвать вас, как пришлось сделать мне.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 «Нет-нет, напротив, вам надо узнать его во что бы то ни стало. Вы должны потребовать, чтобы я вам сказала все тотчас же, а не дала отвлечь себя чувству. Фукет, друг мой, это новость огромной важности. Вы удивляете меня, Маркиза? Я готов сказать, пугаете? Вы так рассудительны, так выдержаны, так хорошо знаете свет» в котором мы живем, значит, это что-нибудь важное, чрезвычайно важное. Слушайте, скажите сначала, как вы сюда попали? Сейчас узнаете. Сначала более успешное дело. Говорите же, Маркиза, прошу вас. Пощадите мое терпение. Знаете ли вы, что Кольбер назначен интендантом финансов. Что? Кольбер? Маленький Кольбер? Правая рука кардинала? Именно. Что же в этом ужасного, дорогая маркиза? Маленький Кольбер назначен интендантом финансов. Это странно, я согласен.